В любом многоклеточном организме разные клетки выполняют разные функции. Ну и, соответственно, разные клетки имеют разную структуру, особенности протекающих в них биохимических процессов, свойства физиологии, много-много разных параметров. Клетки становятся разными. И фактически, конечно, можно было бы сказать, что вот они все очень, очень уникальные, каждое имеет свои свойства. Но на самом деле все типы клеток, ну, у человека их там порядка 200, больше 200, можно разложить в определенные комплексы, которые они формируют, ткани. И вот здесь оказывается, что тканей в многоклеточном организме, ну, если говорим про там, человека, на самом деле не так много, потому что есть четкие функции, которые надо в многоклеточном организме выполнить. Формально говоря, их четыре. Что такое многоклеточный организм с точки зрения клеток? Ну, у клеток тоже есть взгляд на то, каким должен быть многоклеточный организм. А многоклеточный организм — это мешок, внутри которого клетки чувствуют себя комфортно. Они отделились от внешней среды. Есть внешняя среда снаружи и есть внутри их. Все им комфортно и хорошо. И первое, что клетки должны сделать, тот тип тканей, который они должны создать, чтобы появился настоящий многоклеточный организм, они должны создать клетки, которые произведут вот это отделение Вот здесь у нас жизнь, а здесь у нас не жизнь. Это первый тип клеток – ткани, эпителиальные ткани. Эпители – это, как правило, пласт клеток, он может быть состоять из одного слоя, из многих слоев, но пласт клеток, который очень очень хорошо отделяют внешнее пространство от внутреннего. ну Для многоклеточного организма таким внешним пространством является, например, просвет кишечника. В кишечнике агрессивная среда, которую, правда, сами же организмы и создают, выделяя всяческие кислоты и ферменты, но это опасная среда это не жизнь. И поверхность кишечника должна быть покрыта вот таким очень прочным эпителием, который ничего не пропускает. Причем не пропускать она должно вот именно на молекулярном уровне. Соответственно, клетки, конечно, через клетку особо ничего не пройдет, но между клетками, там есть пространство, где есть межклеточное вещество, и вот там, какое бы оно маленькое ни было, может что-то просочиться, какая-то гадость. И клетки создают специальные контакты между друг другом, обязательно в верхней части клетки, поближе вот к той агрессивной среде, через который там настолько плотно прижаты мембраны уже с помощью специальных белков, что ничто, даже низкомолекулярное, пройти не может. Естественно, эпителии разработали огромное количество стратегий для того, чтобы усилить вот эту способность отделять от окружающей среды. Если взять ну, продолжить с тем же кишечным эпителем, точнее с эпителием желудка. желудки клетки выделяют соляную кислоту, причем достаточно концентрированную, там кислые PH-среды, и это PH-среды, даже, даже если есть эти контакты, они порушат клетки. Очень важно, чтобы кислота не добралась до клетки. И там есть клетки специальные в составе этой ткани, которые выделяют слизь, специальную слизь. Причем в желудке эта слизь имеет очень такой щелочной PH-среды. Ну соответственно, что получается, поверх этого эпителия, ну кроме который сам готов не пропустить, умереть, но не пропустить ничего, есть слой слизи. Верхние его слои очень быстро закисляются, а ближе к поверхности клетки, PH, физиологически клеткам комфортно. Эпителий кожи, в деле, он вообще ведет себя героически. Нижние слои кожи, там живые клетки, а верхние слои кожи накапливают разные вещества, и потом умирают, и формируется роговой слой, тоненький-тоненький роговой слой на поверхности всей кожи, который уже не пропускает, в частности, жидкость, потому что, ну, мы когда там плаваем в ванне, очень бы не хотелось, чтобы мы насасывали воду на пресная, и она бы в нас поступала, залез в ванну и разбух. А потом поехал куда-нибудь на Средиземное море, там вода солёная, залез в воду, и вся вода вышла, усох. И это тоже вот стратегия, как можно сделать, чтобы, чтобы организм был защищен. Естественно, эпители по ходу эволюции научились много чего делать. Прежде всего, формировать железы, которые выделяют разные вещества, потому что это, кишечные эпители выделяет слизь. Они могут выделять разные ферменты, могут выделять гормоны. Эндокринные железы – это тоже эпителий, просто который провалился внутрь организма, потерял связь с исходным эпителием, от которого отшнуровался. Но она отшнуровывается от эпители. То есть щитовидная железа – это бывший кишечный эпители. На самом деле, под который просто отшнуровался от кишечника. Внутри у нас формируется внутренняя среда многоклеточного организма. И прежде всего, что здесь надо, в этой внутренней среде она далеко от поверхности, от кислорода. Там образуются разные продукты распада, их надо как-то выводить. Это делают ткани внутренней среды. Вот эта вся внутренняя среда сформирована тканями внутренней среды, которые прежде всего должны обеспечить Постоянство среды внутри многоклеточного организма. Будет постоянство, дальше мы можем что-то еще делать. Дальше эти ткани, это, прежде всего, соединительные ткани, это кровь, по-разному, которые вот обеспечивают питание, кровь переносит питательные вещества, кислород уносит, углекислый газ, продукт распада. Соединительная ткань, она находится вокруг других каких-то органов. Вокруг любого органа всегда есть, вокруг любой железы всегда есть соединительная ткань. Она питает все, что есть. Под кожей, под кожным эпителем, всегда слой соединительной ткани, который не только отвечает за прочность кожи, но и за то, чтобы эпителий получал питательные вещества. Там никаких сосудов В норме, естественно, нет, а если там появляются сосуды, это патология, например, так бывает при псориазе. Это один из диагностических признаков псориаза. Дальше идут уже модификации вот этих тканей внутренней среды. Ткани внутренней среды, вырабатывая определенное межклеточное вещество, может превратиться, например, в хрящ. Другое межклеточное вещество будет вырабатывать, превратиться в кость. То есть уже другие функции появляются, это скелетная функция, здесь была функция питательная, функция амортизирующая. Ну и наконец сформировались в ходе эволюции еще два типа тканей, которые отвечают уже за некие специальные функции. Это мышечная ткань и это нервная ткань. Здесь все немножко проще, хотя на самом деле именно это, эти ткани наиболее, наиболее устроены и интересно. Нервная ткань – это не только нервы, которые передают нервные импульсы, это и целый ряд на базе вот нервной ткани сформировалось, целый ряд желез, эндокринных желез потому что нервные клетки могут выделять разные вещества, которые нужны для передачи сигнала между клетками. Эти же вещества можно использовать как гормоны. Мышечные клетки, они очень разные, большинство из них, конечно, вот существует в виде огромных комплексов. Ну, это там, скелетные мышцы, вот они формируют, скелетная мускулатура формирует мышцы. Сердечные мышечные клетки формируют сердце. Так называемые гладкомышечные клетки, они обеспечивают перистальтику кишечника, с помощью их выталкивается младенец во время родов из матки, ну и так далее. Есть еще так называемые миоэпителиальные клетки, очень интересные клетки. Они как бы сидят, вот если представить элементарную единицу железы какой-нибудь, из которой выходит собственно, ну, какой-нибудь секрет, там какой-нибудь слизь, еще что-нибудь, не суть важно. Они как бы сидят вокруг нее и помогают выдавливать вот этот секрет из железы. Такие очень интересные клетки, они, может, не формируют какой то отдельную ткань, но это тоже мышечные клетки. Это специальные функции, которые уже э, позволяют сделать что-то, разнообразить то, что могло бы э, тот функционал, который был бы, э, был бы у этого исходного организма, который состоял только из эпителии и внутренней среды. Здесь можно что-то дополнительное сделать. Кроме того, что клетки они э, очень разные, ну вот отличаются, мышечная клетка отличается от нервной клетки или от клетки эпителия, Клетки, они еще имеют, каждая клетка имеет свою историю. И в организме мы имеем, на самом деле, не с каким-то вот набором именно сформировавшихся функциональных клеток, но и с их предшественниками, с их историей. Там, почему это нужно? Ну, прежде всего, потому что клетки должны обновляться. Опять берем кишечные петели, агрессивная среда. Клетки там долго жить долго работать, а они, кроме того, что должны защищать, вот эти клетки должны защищать от агрессивной внешней среды, они должны еще и питательные вещества заглатывать и передавать всему остальному организму, организм кушать хочет, и долго прожить она не может, она живет дни, на самом деле, ну максимум неделю, а потом все, она обречена. Поэтому основной принцип этого организма, клетки должны постоянно обновляться. И у большинства клеток есть в организме история. Кроме нервных клеток, точнее нейронов, основных элементов нервной ткани, которые обновляются, ну, по-видимому, не обновляются, хотя в последнее время появляется некая информация о том, что, может быть, это не совсем так, но пока ситуация не ясна. Но они, тем не менее, вот они сколько их при рождении было, дальше ну, дальше их становится с каждым годом все меньше, меньше, меньше, Причем достаточно быстро процесс происходит, это тысячи клеток каждый день. Ну, можно этому процессу поспособствовать, конечно, употребляя разные активные вредные субстанции, но в любом случае, какой бы здоровый образ жизни ни был, все равно этот процесс неизбежен. Кишечная эпители так не может, здесь должно быть обновление. И поэтому существует вот эта история клетки, как она формируется. И здесь, как ни странно, вот в этой истории, она более-менее у всех клеток одинакова, она образует несколько этапов. Первый этап – Это клетки, которые должны поддерживать, вот чтобы всю жизнь у нас появлялись клетки кишечного эпителия. То есть это должны быть клетки, которые фактически вечные Она будет существовать всю жизнь, периодически она будет делиться. Как правило, такие клетки не делятся редко. Часть ее потомков будет сохранять вот это свойство жить дальше, часть потомков будет давать вот обновляющиеся кишечные эпители, остальные ткани, кровь, пожалуйста, все что угодно. Это стволовые клетки. вот С возрастом, как правило, в тканях стволовых клеток становится меньше. За счет этого обновление ткани происходит хуже, и ткань стареет. То есть стволовая клетка – это вот ключевой элемент всей этой истории. После того, как какой-то из потомков стволовой клетки потерял свойство быть стволовой клеткой, есть термин почти научный – стволовость, вот потерял свойство стволовости, клетка начинает достаточно активно размножаться. Половая клетка размножается редко, ей надо сохранять в себя, свой геном, потому что если она намутирует, будет рак. А эти клетки, наоборот, начинают очень активно размножаться, получается много клеток, после чего их размножение останавливается. И они начинают уже дифференцироваться, превращаться в тот тип клеток, который должен быть. Это не обязательно вот один тип клеток какой-то, как правило, это несколько разных типов клеток. В том же кишечном эпителе, кроме основных клеток, которые образуют вот эту выстилку и которые проводят питательные вещества, есть клетки, которые вырабатывают слизь. Это другие клетки, но они произошли из одной стволовой клетки. И последний этап вот этой истории – через какое-то время клетки погибают. В многокрещенном организме это должно происходить. Ну, в случае кишечного эпителия как бы, все очень просто. У нас рядом просвет кишечника, мы все переварим. Но погибает все. Наша кровь основной компонент крови, основной тип клеточной крови это эритроциты, красные кровяные тельца, обновляются каждый год у каждого из нас три раза. Три раза мы заново, у нас новая кровь. И все это должно быть происходить очень аккуратно, чтобы не вызвать воспаление. Соответственно, клетка умирает апоптозом, программируемым способом, распадается на кусочки, и в организме есть клетки, которые как падальщики бегают, как грифы падальщики бегают по всему организму и съедают все, что э, вот, погибло. Макрофаги они убирают это, Ну а дальше это все идет повторно в дело, и из того, что наши клетки съели, потом формируются новые другие клетки нашего же организма. Вот такая вот история, постоянное обновление клеточного материала как раз, собственно, и создает то, что организм может существовать долго. Какие бы клетки ни были долгоживущие, очень сложно создать клетки, ткань, которая будет существовать долго. Это касается не только межклеточного вещества, которое постоянно обновляется. Клетки тоже должны постоянно обновляться, и за счет этого жизнь получается более длительной.